Глава двадцатая. Прорастание. Следуя за сестрой по лабиринту пневма, труп Зе изо всех сил старалась сдерживать панику. Кадм в любой момент может послать целую армию авторитонов, и они нас просто смоют из этих переходов. Где нам всем спрятаться? Что он с нами сделает? Хелли, как там надо удержаться? Шептом спросила она. Послышалось приглушенное бормотание. Хели переговаривался с Равендером. Равендер говорит, он сдюжит. Ответил в итоге пилот. Но я не уверен, крепко ему досталось. И тебе могло, — огрызнула зия Зеа. Зеа, честно, я понятия не имел, что Кадн творит такие ужасы. Он обернулся через плечо и посмотрел на нее. Не надо было послушать ван деда. Когда я тебя привез, он предупредил, что от Кадма лучше держаться подальше. Он тебя предупреждал? зия подползла поближе и стукнула Хели по бедру. «Ай, ты чего?» «Ты все это знал, и все равно сдал меня и Рови!» Из шахты донесся голос Равендра. «Зия, не сейчас. Неподходящее время и место. Наша задача — выбраться на ней и сфокусируйся». Зия занесла кулак, приготовившись отвесить еще один точок Хэли, чтобы знал, но тот остановил ее. «Простите меня оба». «Но если вытащишь нас из этой передряги, то я подумаю о прощении». «Договорились», — откликнулся он. Я просто хочу улететь туда, где есть зелень. Лучше рискнуть, чем медленно подыхать в пустыне. «Про какую это зелень вы тут толкуете, Беечка?» <сосил> — спросил друг Хаксли. «Ну, знаешь», — ответила Зе, «про ту зеленую область, где блуждающий лес и солос». «А вы про зону прорастания, куда сбросили генератор витавируса?» — понимающе протянул Хаксли. «Генератор чего?» «Витавируса...» «А как ты думаешь, королёха сумел снова заставить дышать эти голые камни? Не использовал ведь он волшебный рог от народа. Уж это я тебе гарантирую!» — хихикнул Хаксли. «Так это всё выросло из работы генератора?» Заинтригованная Зея даже замедлила ход. «Ну да», — ответил Хаксли. Старина король приводит на орбиту Арбоны и свой большой корабль, набитый нами колонистами, и сбрасывает на поверхность генератор. Потом говорит, надо, мол, подождать. Сколько мы ждали синей, не помнишь? — Около четырех. Три люстралисов. — Послышался голос Равендера. Ага, ну вот, четыре, три люстралиса, чтобы эта старая развалина заработала. — добавил Хаксли со смешком. Но она таки заработала, и вот мы здесь. Правда, никто не догадывался, что на этой планете остались и местные, которые оказались как-то не сильно рады нашему появлению. «Мне очень жаль», — сказала Зия. «И не такая, как Кадм и его люди». «Сам вижу, бечка, Можешь мне объяснять?» Дошли. Разнесся по шахте шепот Зи 8 Я специально заклинила дверь, на всякий случай. Она показала на оторванную голову робослужащего — блокирующую люк. Вблизи люка проходило несколько пересекающихся пневмотруб, так что все смогли расположиться вокруг и заглянуть в просторный подземный ангар. «Это здесь», — тихо проговорил Хейли. «Бежу где-то в той стороне». Он махнул рукой в сторону идеально ровных рядов громадных блестящих воздушных судов. Вокруг флотилии в бешеном темпе суетились роботы и люди. а все стороны летели искры. Закругленные артиллерийские кабины приваривались к корпусам гигантскими сварочными аппаратами. Грузовые отсеки наполнялись ящиками с боеприпасами и амуницией. Огромные, высотой почти с корабли, роботы из орудейного металла входили в ангар на массивных ногах с зубчатыми суставами. Горящие шары глаза и обращенные острием вниз решетки радиаторов придавали их головам вид оскалившихся черепов. Какой-то человек-техник распределял роботов по судам. Приблизившись к своему кораблю, они втягивали ноги в корпус и вкатывались по трапу внутрь. «Восемь! Это же те самые роботы, которых мы видели на заводе!» — изумила Зия. «А это огромные роскошные транспортники!» — ставил Хелли. упал, да чего же они крутые! Только гляньте на размер этих двигателей!» Однако обычно на них нет оружия. Заметила восемь. «Так сейчас их явно к бою готовят», — мрачно ответил Хаксли. Равендер буркнул. «Неприятно даже смотреть». «Я же говорил тебе, Девять», — сказал Зия восемь. «Кадму нельзя верить. Он посадил всех на энергопаёк, чтобы создать эту робо-армию». вспомнила видение из машины прорицаний. Потом подумала о древних руинах в пустыне. «Интересно, что же случилось с землей. Одно и общение цвести, и другое погибать. Так было в пророчестве Оре. Кадма собирается вторгнуться в Солос. Поняла Зия. Мысль казалась чудовищной, невообразимой, и все же другого объяснения попросту не существовало. Все молча наблюдали, как люди и роботы готовят воздушный флот к предстоящей войне. «Хейли, как думаешь, можно добраться до Бежу? – спросила Зия. Я, наверное. «Проберусь», — ответил пилот. «А вот как мы проведем через этот ангар отряд пришельцев, чтобы на нас не набросилась вся армия Кадма?» «Придумаем что-нибудь», — сказала Зиа. «Допустим, все мы на борту. Ты сможешь отсюда вылететь?» — уточнил Равендер. «Если ворота ангара открыты, да, я могу пролететь по самому узкому каньону без единой царапины». С гордой улыбкой уверился Хейли. «А как насчет палящих по тебе орудий?» — продолжил Равендер. А наши побеги, небось, всех предупредили. Нас будут ждать. — Руви прав, — присоединила Зия. Она спряталась глубже в шахту. Трое техников прошли мимо и начали грузить ящики на плоскую вилку видавшего вида желтого погрузчика. — Мне кажется, ни одно из этих судов не готово залететь, — ответил Хелли. — Если доберемся, добежу. Я всех нас отсюда вытащу. «А что же те запчасти, которые так сильно были тебе нужны?» — спросила Зиа. «Надеюсь, бежу, починили», — сказал Хэлли. «В конце концов, они вряд ли ожидали, что я за ним вернусь». «Ладно». Зиа зарядила звуковое ружье и нацелила его на троих техников. «Думаю, на корабль проберемся». «Подожди, слишком мощный заряд», — сказал Хаксли и повернул ручку на аккумуляторе. «Чтобы их уложить, тебе хватит». Небольшого, тихого выстрела.